Часть вторая. Почему не получается уйти? В этой части мы разберём, почему не получается выйти из созависимости. Какие крючки держат нас в отношениях? Какие вторичные выгоды получает жертва созависимости? Глава 1. Жажда одобрения. Крючок быть хорошей. Я будто хорошая девочка, которая сдаёт экзамен. Знаю, что выучила на отлично, но всё равно должна доказать, что достойна высшей оценки. Так часто говорят мои клиентки и те, кто попадает в созависимость. Чувство, которое они описывают, возникает не в начале отношений, а в тот момент, когда флёр любви уже спал, и пара столкнулась с первыми проблемами. Сначала всё идеально, Мужчина заявляет: "Я искал тебя всю жизнь. Я бы на тебе женился. Я хочу от тебя детей". Преподаватель отметил хорошую девочку, но пятёрку ставить не спешит. И тогда отличница начинает демонстрировать максимум своих способностей. Учит больше, чем задали, тянет руку, дополняет ответы других. Но несмотря на недюжинные усилия, заветную пятёрку так и не получает. Как это в жизни? Он говорит: "Я искал тебя всю жизнь, но не знакомит с друзьями. Женат, обещает развестись, но не разводится. Его родители не знают, что он в отношениях. Забывает про праздники и памятные даты. Может сорваться с со свидания, если попросили друзья, коллеги, родители, даже по мелкому поводу. Не стремиться проводить время вместе. Он говорит: "Я бы на тебе женился, но сейчас не готов. Уже женат, развестись не могу. Мои родители не одобрят. Давай оставим всё как есть. Мне сейчас надо думать о работе. Мне надо встать на ноги. Сейчас не до этого, но скоро всё наладится, малышка. Просто дай мне время". Ты уже была замужем. У тебя же есть ребёнок. Ты другой национальности, веры, социального круга. Он говорит: "Я хочу от тебя детей, но сейчас не до этого. Не уверен, смогу ли стать хорошим отцом. У меня уже есть дети от предыдущего брака. Не смогу обеспечить" Ты не такая, не знаю, сможешь ли ты их правильно воспитать. Посмотри на нас обоих, какие из нас родители. Что мы можем дать этому ребёнку? Кто из него вырастет? Меня даже собака не слушается. Какие уж тут дети? Хорошая девочка считает, что если бы она была очень хорошей, то всех этих "но" не существовало бы. Поэтому она начинает показывать чуть ли не олимпийскую программу хорошести. Подробно расспрашивает о друзьях избранника, интересуется их делами, даёт советы на расстоянии, переживает, как прошла операция у собаки Жорика, с которым любимый работает в одном отделе. Мягко критикует его жену, бывшую тоже, показывает, что та недостаточно его любит, любила и понимает, понимала. Она не сложила тебе вещи для командировки? Ох, была бы я на её месте, ты бы такой проблемы не знал. Покупает игрушки его детям, читает книги по детской психологии, чтобы помочь ему советом, ждёт, пока он поймёт, что она станет отличной мачехой для его чад, и, конечно, идеальной матерью для их будущих детей. Рассказывает, как её обожают племянники, И даже чужие дети. Готовит сложные блюда, и каждый день разные, чтобы продемонстрировать свою хозяйственность. На вопрос: "Что делаешь?" отвечает: "Пылесошу, мою полы, натираю до блеска лампочки в люстре", чтобы он понял, какая она трудолюбивая и чистоплотная, жена мечты. Заботится о его родителях. которые могут ничего не знать о существовании хорошей девочки. Напоминает любимому: "Сегодня день матери. Я уже выбрала для твоей мамы цветы и купила духи. Подаришь как от себя, ей будет приятно". Демонстративно бережно со всеми безделушками, которые он подарил, и постоянно говорит, как ценит его внимание. Плачет, когда он отдаёт предпочтение друзьям и не проводит время с ней. но не подаёт вида, что чем-то недовольна. Если буду выносить мозги, он точно на мне не женится. На свиданиях пытается во всём угодить, окружить максимальной заботой, расхваливает его официантам и билетёрам в кинотеатре. На форумах и в смс пишет он с большой буквы. Решила отрастить волосы, потому что он попросил. рассказывает любимому приторные и идеализированные примеры чужого семейного счастья, надеясь подтолкнуть его к женитьбе, преувеличивая достоинство мужчины, чтобы убедить в чём-то. Например: "Ты не забыл за мной заехать, так мило. Я ощутила настоящую отцовскую заботу. Ты будешь отличным папой". Зачитывается книгами на тему, как вдохновить мужчину на подвиги. Как сделать так, чтобы он поверил в себя? Как стать той женщиной, рядом с которой мужчина разбогатеет? Показывает старомодность своих взглядов в надежде, что тогда мужчина точно представит её родителям. Рассказывает, что ей чужды материальные ценности, поэтому их брак никак не отразится на его карьере, и то, что он мало зарабатывает, тоже не преграда. Совсем ничего не требует. Не звонит, чтобы его не отвлекать. Тогда он точно заметит, как с ней легко, всё бросит и женится. Изучает традиции его народа, язык и религию, чтобы показать, как много между ними общего. Доказывает, что разница менталитета не помешает их семейному счастью. Женщина изо всех сил пытается продемонстрировать свою хорошесть и безупречность. Каждый день доказывает, что идеально подходит мужчине, что он не разочаруется, выбрав её. Это и есть крючок. Хорошая девочка стремится получить подтверждение: я нормальная, не хуже других, и поэтому не выходит из отношений. В случае невыбранности её самооценка разрушается. Если вы узнали себя в этих строках, то подумайте, для чего вам кому-то доказывать, что вы хорошая. Зачем вы назначили себе судей, которые ставят вам оценки? Не кажется ли вам, что нужно снять с них корону? Вы вправе сами решать, какой хотите быть, и уж тем более вы не должны пытаться заслужить чужое одобрение. А ещё помните, каждый верит в то, во что хочет верить, во что ему удобно. И если мужчина убеждён, что вы никудышная хозяйка, Да хоть трижды в день делайте генеральную уборку и готовьте ужин из восьми блюд, это не изменит его мнения. То же самое с женитьбой. Если мужчина считает, что он не готов к браку, то хоть останьтесь вы единственной женщиной на планете, он скажет, что сейчас Меркурий в Козероге, а это дурной знак для свадьбы. Не пытайтесь никого переубедить. Люди открытые новому Сами увидит в вас теплоту и любовь и будут интересоваться вашей личностью. Если же человек принял решение и озвучивает сотню доводов против вашей любви, оставьте его в покое. А ещё проговорите для себя: с каким человеком я хочу строить семью? Получится ли что-то хорошее из отношений, которые требуют от меня столько энергии? Какие эмоции я хочу испытывать в отношениях? И возможно ли это с партнёром, которого нужно постоянно подпинывать? В общем, не тащите бегемота из болота, ведь он там живёт. Хорошие вы можете быть без экзаменов, без доказательств, без замужества, а просто потому, что вы сами для себя так решили.